Глава 15 Даша. 4947. О том, чтобы повесить новое платье в шкаф, Майка и слышать не хотела. Целый час вертелась в нем перед зеркалом, пока Даша, наконец, не уговорила дочку все-таки поберечь наряд до завтрашнего дня и переодеться в домашнее. Но и после этого чудесное розовое платье осталось лежать на кровати. Играя, Майка то и дело бросала своих кукол и подбегала, чтобы полюбоваться обновкой. Готовя ужин, Даша слушала доносящиеся из детской смех и веселое щебетание Майки и радовалась за нее. А заодно и за себя не придется возиться с переделкой наряда красной шапочки. Положа руку на сердце, ей совсем этого не хотелось, вот и откладывала все время на потом. Кто беспокоил Дашу, так это Руська. Сегодня младший сын вел себя как-то уж очень странно. Несколько раз спросил, что будет на ужин, потом стянул из холодильника творог, который раньше терпеть не мог, и постоянно выходил куда-то из квартиры, причем делал это украдкой. Судя по тому, что Руська при этом не обувался и не одевался, да и отсутствовал неподолгу, минут по 10-15, Даша заключила, что ходит он не на улицу, а куда-то неподалеку. Но куда? В подъезде у Руськи не было друзей. Как-то так получилось, что на всех девяти этажах ни одного его ровесника, все дети, либо намного старше, либо младше. Не ходят же Руська к взрослым соседям. Тогда куда? На лестничную площадку? И что он там делает? Да еще так часто. Может, что-то опасное, чего нельзя делать в квартире? Балуется с огнем или чем-то взрывающимся? Мальчишка же. Или пробует курить? Ничего другого в голову как-то не приходило. После очередной отлучки Руслана Даша позвала сына на кухню и не переставая нарезать огурцы для салата, спросила, что происходит, а сама в это время принюхивалась. "Нет, дымом вроде не пахнет, ни сигаретным, никаким другим". Но внятного ответа от сына, зачем он то и дело совершает вылазки из квартиры, Даша так и не получила. Тут позвонил Ренат, сообщил, что сможет прийти сегодня домой пораньше и Даша на время отвлеклась от руски и переключилась на картошку и котлеты. Она всегда стремилась подать на стол горячий ужин точно к тому моменту, когда вернувшийся с работы усталый и голодный муж переоденется и вымоет руки. Незадолго перед Ренатом пришел, наконец, и Тимур, возбужденный, явно переполненный эмоциями, видимо, под впечатлением от тренировки, которую они с Максом ездили смотреть. «Что ж, не исключено, что старший сын тоже захочет теперь заниматься фехтованием», размышляла Даша, сливая воду с картошки. «Интересно, сколько стоят такие занятия?» Ладно, она об этом подумает потом, ближе к делу. И число голосов под своим конкурсным списком тоже посмотрит потом, после ужина. Как бы не хотелось сделать это вот прямо сейчас, сию минуту. Когда-то совместная трапеза была в их семье обязательной. Каждый будний вечер они непременно собирались за столом Вместе ужинали и обменивались новостями. А в выходные этот ритуал повторялся даже три раза в день. Но чем старше становились дети, тем сложнее получалось сохранить традицию. Кружки, секции, экскурсии, походы в гости к друзьям, прогулки и прочие дела все чаще заставляли мальчиков находиться вне дома. Да и Ренат иногда работал в выходные или задерживался допоздна. И даже Даша, хоть и крайне редко, позволяла себе иногда куда-то выбраться. Вот как на днях отметить новоселье Лары. Но сегодня им удалось собраться всем в пятером. И это было маленьким чудом. А в чудеса Даша до сих пор в глубине души верила. Пусть и не в Деда Мороза или неожиданное наследство от неизвестного дядюшки-миллионера, но хотя бы возможность все-таки победить в конкурсе. Тем более, что когда еще мечтать о чудесах, если не под Новый год? «А я сегодня на работе ел бутерброда с бумагой», сообщил детям Ренат, когда все уселись за стол. «Как это?» — удивилась Даша, перемешивая в Майкиной тарелке пюре со сливочным маслом. «А вот так!» — хмыкнул муж. В контейнере вместе с завтраком оказалось меню нашего новогоднего стола. «Так вот, куда оно делось!» — покачала головой Даша. «А я его ищу-ищу!» «Совсем с ума сошла!» «А мама сошла с ума!» — проговорил Тимур с интонацией из мультика. «Какая досада!» «Какая досада! Какая досада!» «Какая досада!» — тут же подхватила Майка циц беззлобно прикрикнула на них Даша и посетовала. «Сама не знаю, почему я такая рассеянная последние дни». «У меня есть предположение», — улыбнулся муж, щедро накладывая себе салат. «Да?» — немного с испугом поинтересовалась Даша. «Да?» — кивнул ее муж. «Это же все из-за праздников, правда?» «Ну, конечно!» — радостно согласилась Даша. «Но зато у нас все готов!» Договорить она не успела. Ее прервал долгий и решительный звонок в дверь. Ренат стал подниматься, с сожалением поглядев на тарелку, который только-только успел притронуться. «Да сиди, я открою!» – остановила его Даша. «И вы сидите, ешьте!» – это было сказано уже детям. Открыв, она увидела на пороге Нелли Федоровну, соседку из квартиры напротив. В их подъезде жили очень разные люди, но все они с первого по девятый этаж сходились в одном – терпеть не могли Нелли Федоровну. «Даша, да заберите уже, наконец, вашу собаку к себе в квартиру!» Сразу же заголосила соседка, обойдясь без приветствий и прочих лишних предисловий. «Что это такое в самом деле? Зачем вы держите ее на площадке? Это же антисанитария! Может, у нее вшей блохи или еще что-нибудь похуже? А лестничная клетка, между прочим, коллективная собственность!» «Постойте, постойте!» — растерялась Даша. «О какой собаке вы говорите? У нас никогда не было собак!» За спиной послышался какой-то шум. Даша невольно оглянулась и увидела, что все семейство бросило ужин и выстроилось в прихожей. У Майки был оживленно заинтересованный вид, у Рената скорее озадаченный, а вот оба мальчишки выглядели подозрительно смущенными, особенно Руська. «У нас нет никаких собак», — повторила Даша. «Вы что-то путаете? Это не наша собака». «Да как же это не ваша когда ваш Руслан целый день с ней возится?» Соседка уже почти орала на нее. «Что же вы за мать такая, если не знаете, чем заняты ваши дети?» Услышав такое... Майка даже топнула ногой от возмущения. «Моя мама самая лучшая!» заявила она. «А вы? Вы дура, вот!» Хорошо еще соседка кричала так громко, что не услышала Майку за собственным ором. А то бы Даши еще обвинили и в том, что ее дети плохо воспитаны. Все. Нелли Федоровна, успокойтесь, пожалуйста. Ренат произнес это тихо, но, как ни странно, на соседку подействовала его невозмутимость, и она слегка сбавила обороты. Сейчас мы во всем разберемся. «Руслан, потрудись объяснить, в чем дело. Что еще за собака?» «Это не собака?» — еле слышно пробормотал Руська, уставившись в пол. «А что тогда?» «Это щенок. Он мальчик». «Щенок, щенок! Хочу щенка!» — запрыгала Майка. «И где он?» — продолжал настойчивый расспрос Ренат. «Там, на площадке». Майка первая сорвалась с места. Руслан и Тимур метнулись за ней. Ренат пожал плечами, бросил выразительный взгляд на жену и отправился следом за детьми. А Даша осталась успокаивать соседку, и обещать ей, что больше никакой собаки на лестнице не будет. Наконец, возмущенная Нелли Федоровна, высказав все, что она думает о Даше и ее семействе, удалилась к себе. А посреди прихожей в недавно убранной Дашиной квартире появилась большая и уже порядком изгрызенная картонная коробка. Внутри нее обнаружились все пропавшие тряпки и обе исчезнувшие миски. В одной была вода, а в другой остатки нелюбимого русской творога. А еще в коробке мирно спал, свернувшись клубочком, пушистый рыжий щенок. Совсем маленький, что по размеру, что по возрасту, никак не старше двух, максимум трех месяцев. И явный дворянин. Скорее всего, плод внеплановой страсти двух каких-то небольших и не слишком породистых родителей. «Руслан, ты можешь объяснить, откуда он взялся?» – строго спросил Ренат. «И как оказался у нас на лестнице?» Почти хором с мужем поинтересовалась Даша. «Но вы бы все равно не разрешили держать его дома!» Бормотал Руська. Он крепился из последних сил, чтобы не зареветь. «Это точно!» — кивнула Даша. «Мне только собаки не хватало!» Она вдруг почувствовала, что окончательно лишилась сил. Усталость, потихоньку наваливавшаяся на нее все эти дни, небольшими порциями вдруг разом обрушилась на плечи и весила не меньше нескольких тонн. Ноги подогнулись, и Даша опустилась, почти упала на тумбочку для обуви. "И что мы будем делать?" жалобно спросила она у Рената, глядя на него снизу вверх. "Сначала доедим пюре с котлетами", рассудительно ответил муж. "Пока ужин совсем не остыл, а потом решим". Она была уверена, что дети сейчас зашумят и наперебой примутся просить оставить щенка. Однако же все трое вели себя подозрительно тихо, даже Майка вернулись в кухню расселись по своим местам и чинно принялись за еду, как самые примерные дети на свете. Но Даша, которой ничего не оставалось, кроме как присоединиться к остальной семье, отлично понимала, что надолго их не хватит. первый конечно же, не выдержала дочь. «А мы можем оставить Ченка себе?» спросила она. «Мама, папа, скажите, что можем? Он такой милый!» Даша ответила не сразу и этим, очевидно, вселила надежду в сердце Руськи. Младший сын поднял голову и выразительно посмотрел на мать. «Никаких щенков!» — отрезала Даша. «Руслан, и дай мне слово, что больше никогда не будешь приносить в дом животных без разрешения!» «Ну почему?» — глаза Руськи все-таки наполнились слезами. «Почему ты не разрешаешь мне завести щенка?» «Ну опять двадцать пять!» — Даша только вздохнула. «Слушай, Руслан, сколько можно повторять одно и то же? Щенок — живое существо, а не игрушка! Собаку надо кормить, выгуливать, убирать за ней!» кто все это будет делать? Я буду!» Глаза Руськи снова засветились. «Я буду, честное слово!» «Перестань!» — отмахнулась Даша. «Ты даже не знаешь, о чем говоришь!» «Знаю!» — горячо возразил Руслан. «Я уже второй день! Тимур, скажи им!» «Ну да, этот пес у нас уже второй день!» Без особой охоты признал Тимур. Руська все это время ухаживал за ним сам. И, кстати, хорошо справлялся. Я ему и не помогал почти. Только в интернете посмотрел. «Ну там, чем кормить и все такое?» Видимо, детям два дня уже казались огромным и внушающим уважение опытом. Но Даша считала иначе. «И что с того?» — возмутилась она, вспомнив, как убирала сегодня в комнате мальчишек. Так вот в чем было дело. В щенке. А в ее занятую конкурсом и предновогодними хлопотами голову такая мысль даже не пришла. «Раз я сказала «нет», значит «нет». «Папа, ну, пожалуйста, можно нам оставить щеночка?» Хитрая Майка перевела стрелки на отца в надежде, что тот не откажет своей любимице. Ренат, который вернулся за стол, подцепил на вилку кусок котлеты и ответил, не глядя ни на дочку, ни на жену. «Будет так, как скажет мама». Для детей его слова прозвучали как выражение родительской солидарности, но только не для Даши. Она слишком хорошо знала мужа, чтобы не уловить в его голосе нотки сомнений. Неужели и он против нее? Даша недоуменно посмотрела на Рената, но тот был занят едой и не заметил ее взгляда. Остаток ужина прошел в молчании, если не считать тихого перешептывания мальчишек, которые сразу же замолкали, стоило кому-то из родителей посмотреть в их сторону. Только когда тарелки опустили, а вишневый компот был полностью допит, Тимур, очевидно уже уставший от Руськиных подталкиваний локтем и пинаний под столом, наконец поинтересовался демонстративно равнодушно. «И что вы будете делать со щенком?» «Сегодня ничего», — спокойно ответил Ренат, старательно вычищая свою тарелку кусочком хлеба. «Уже слишком поздно, так что ночь щенок проведет здесь, а утром решим». Руська шумно вздохнул, а Майка тут же подскочила с места. «Ура! А можно я с ним поиграю?» «Он спит», — сердито пробурчала Даша. «Уже не спит! Слышишь, он шевелится!» Из прихожей впрямь доносился шорох, шуршание и недовольное сопение. Щенок проснулся и, скорее всего, норовил выбраться из коробки. «Да идите, идите!» — улыбнулся Ренат. Младших детей как ветром сдуло. Вылетев в прихожую, Майка схватила щенка в охапку и уволокла к себе в детскую. Руська помчался за ней. Один лишь Тимур счел себя слишком взрослым для подобных малышовых забав и с важным видом удалился в свою комнату. «Вот тоже еще забота на мою голову!» – ворчала Даша, убирая со стола. «И где он его только подобрал? Вдруг щенок блохастый или больной какой-нибудь? А ты так легко разрешил детям с ним возиться!» «Так они уже второй день с ним возятся!» Ренат собрал детские тарелки и подал жене, которая загружала посудомоечную машину. «Запрещать уже поздно, и потом...» Я посмотрел, щенок чистый, шерстка блестящий, судя по всему, не бездомный, за ним ухаживали. Так может, хозяева его ищут? Даша с надеждой оглянулась на мужа. Может, он сбежал? Надо объявление дать. Ренат с сомнением покачал головой. Такой маленький! Нет, что ты? Не мог он сбежать. Выбросили, наверное. Ну что за люди пошли, возмущалась Даша, запечатывая пленкой миску с остатками салата и убирая ее в холодильник. Как так можно? Неужели не жалко такого малыша и выкинуть на улицу, да еще зимой? И как рука-то поднялась? А он действительно очень милый. «Понимаю, почему дети так хотят его оставить. Рыженький такой. Ты чего улыбаешься?» «Да так. Не вижу ничего смешного». Даша смахнула крошки со стола и последний раз оглядела кухню. Вроде все в порядке. «Ты смеешься, а я голову ломаю, что мы будем завтра делать с этим щенком? Находились бы мы в луге, там бы я его моментально пристроила. Небось, даже родители бы взяли. Им собакой больше, собакой меньше, без разницы. Но мы не в луге живем, а в Питере. И не в частном секторе, а в квартире. Так что... Пойду посмотрю в интернете, что люди делают в таких случаях. Должны же быть какие-нибудь приюты для животных или что-то такое. Может, кто-то из знакомых согласится взять. Алена точно откажется. Но, ну, может быть, Лара? Впрочем, не обязательно ведь знакомые, правда? Можно просто объявление запостить. На каком-нибудь сайте о животных. Наверняка таких много. Послушай, Даша, Ренат дотронулся до ее руки, прекратив тем самым взволнованный монолог. А может, все-таки дать детям шанс? Они уже действительно не маленькие и в состоянии ухаживать за щенком, если так хотят. Это кто не маленький? Тут же вскинулась Даша. Майка или Руслан? Тимур уж точно не маленький, спокойно ответил Ренат. Да и Руслан, если на то пошло вполне в состоянии заботиться о собаке. Да перестань! отмахнулась она. Это же дети! Ну, поиграется Руська, в хозяина еще день другой, а потом ему надоест, и все заботы о щенке лягут на меня, а мне вот только их еще не доставало. «Странно, что ты не понимаешь таких элементарных вещей!» Ренат немного помолчал, что-то обдумывая. «Видишь ли, Дашуль, — заговорил наконец, — я сужу по себе, а это, наверное, неправильно. Но слишком хорошо помню, как сам мечтал в детстве о собаке. Ну, ты знаешь, я тебе об этом сто раз рассказывал. Вот просто до дрожи хотел, не мог спокойно видеть на улице собаку, чтобы не подойти. я бы точно ухаживал за питомцем, если бы он у меня был, и гулял бы, и дрессировал» и лечил, если понадобилось. Не только я, и брат, и сестры. Они тоже хотели собаку. Но мы понимали, что в наших двух комнатах ни о каком питомце не может идти речи. «И что ты предлагаешь?» — нахмурилась Даша. «Оставить собаку и самому с ней гулять!» «Я предлагаю устроить детям испытательный срок. И щенку заодно. Через три дня мы едем в лугу к твоим родителям. Пусть до этого времени щенок останется у нас. Когда поедем, возьмем его с собой». Времени, чтобы посмотреть, насколько Руслан действительно готов заниматься собакой, будет достаточно, все каникулы. И если мы поймем, что это несерьезно, и положиться на Руслана нельзя, то просто оставим щенка у твоих родителей. Ну, или пристроим соседям в хорошие руки. Ох, только и вздохнула Даша. А эти три дня до отъезда, значит, я. Ну, почему ты? Ренат, как это часто бывало, понял ее с полуслова. Прежде всего, Руслан. Да и я ему помогу. И я? Послышалось от двери. Родители обернулись и увидели вошедшего в кухню Тимура. «Я тоже готов с Рыжим гулять», — заявил старший сын. «Он такой прикольный собакин!» «Да вы что, все сговорились против меня, что ли?» У Даши уже накопилось достаточно контраргументов, но только она собралась их предъявить, как и с детской послышался сначала шум и крики, а потом оглушительный рев. Все трое старших членов семьи тотчас прервали спор и бросились туда. В детской их глазам предстала такая живописная картина. Посреди комнаты щенок со счастливым писком, который, наверное, должен был имитировать рычание, увлеченно драл какой-то розовый лоскут. Рядом, склонившись над ним, стоял совершенно обескураженный Руська. Майка отчаянно рыдала, сидя на полу, и в руках у нее было платье для новогоднего утренника. Вернее, то, что осталось от платья, потому что все оно оказалось изорвано в клочья. «Нифига себе!» присвистнул Тимур. «Надо сфоткать и в сеть выложить!» «Как это получилось?» — ошалела, спросила Даша, которая все еще не могла поверить своим глазам. Вернее, могла, но очень уж не хотела. Понадобилось немало времени, чтобы понять из объяснения младшего сына, что же такое произошло в детской, и выяснить, что ребята возились со щенком, тот сумел добраться до платья и схватить его зубами. Руслан испугался, что песик порвет праздничный наряд сестры, Вцепился в платье, пытаясь его отнять. Майка стала помогать брату. Щенок же решил, что с ним играют в веселую игру и с удовольствием ее поддержал. После чего платье уже окончательно погибло. «Уходи, плохой! Я тебя больше не люблю!» вскрипывала Майя, отмахиваясь от щенка розовыми лохмотьями, которые еще недавно были ее праздничным нарядом. «Мое платье! Мое платье с длинной юбкой!» Даша тяжело вздохнула, и почувствовала, что тоже готова разрыдаться за компанию с дочкой. Ее жизнь порой напоминала сумасшедший дом, и сейчас был как раз такой момент. «Ну вот, как быстро все решилось», — усмехнулся Ренат. «Да, похоже, испытательный срок рыжий не прошел», — тут же подхватил Тимур. Но Даше оказалось не до смеха. Для нее случившееся было катастрофой, и полбеды, что ей все же придется перешивать наряд красной шапочки, потратив на это полночи. Беда кроется в том, что Майка теперь ни за что не захочет надеть тот костюм. Ей он никогда особенно не нравился, а уж теперь и вовсе. Нужно было срочно что-то придумать. Даша уже собиралась впасть в отчаяние, но тут ее озарило. Новогодний подарок. Ну, конечно же, ведь она приготовила для дочки под елку платье Фруси из джингликов. «Алиса завтра будет красивая!» — всхлипывала Майка. «А я нет!» «Успокойся, солнышко!» – Даша обняла девочку. «Вот увидишь, ты будешь самая красивая, как Фрося из джингликов!» «Как это?» «А вот так, сейчас увидишь!» Быстренько сбегав за смартфоном, Даша вернулась в детскую, для виду потыкала в кнопки, притворившись, будто набирает номер, и поднесла аппарат к уху. «Алло, это Дед Мороз?» «Дед Мороз, помоги нам, пожалуйста!» «У нас неприятность! Щенок порвал дочки на платье!» «А Майе обязательно нужно быть завтра самой красивой, как Фрося из джингликов!» «Что? Правда? Спасибо большое! Это просто здорово! До свидания!» «Что он сказал? Что сказал Дед Мороз?» Майка нетерпеливо прыгала вокруг Даши. «Сказал, что сейчас пришлет тебе платье Фроси», — отвечала Даша, быстро перемигнувшись с мужем. «Настоящее платье Фроси? А почему бы и нет?» «Ведь Дед Мороз волшебник, ему это не нетрудно. Сейчас кто-нибудь из его помощников привезет платье Фроси, а мы пока пойдем умываться». И она повела дочку в ванную. Но, проходя мимо Рената, на секунду задержалась и шепнула. «Спальня, нижний ящик, комода, коробка с голубым бантом!» И муж даже ничего отвечать не стал, только кивнул. Едва Майка закончила умываться, как раздался звонок в дверь. На площадке никого не было. Видимо, помощник Деда Мороза очень спешил, ведь у него столько дел накануне Нового года. Но зато перед дверью лежала плоская серебристая коробка, перевязанная лентой. И в ней обнаружился голубой наряд Фроси, который Майка, забыв обо всем, тут же помчалась мерить. Топик и юбка с широким поясом-бантом пришлись точно в пору. И смотрелись с точки зрения всех домашних очень красиво, Вот только сама Майя почему-то не улыбалась, разглядывая себя в зеркале. «Тебе не нравится?» — спросила Даша, чувствуя, как все внутри уже начинает закипать. «Нет, нравится!» — отвечала дочь. «Только никто не поймет, что я Фрося». «Это еще почему?» «Потому что Фрося — джинглик». «И что с того?» «А у всех джингликов шапочки с бубенчиками. Они же джинглики!» «Господи, этот сумасшедший день хоть когда-нибудь закончится! Еще немного, и Даша начнет выть волком!» «Обещаю, завтра утром и у тебя тоже будет шапочка!» — заверила она. «Точно такая, как у Фроси. И все поймут, кто ты. А сейчас надо ложиться спать. Уже очень поздно». «Мальчики, вы слышали?» — крикнула она в сторону комнаты сыновей. «Вас это тоже касается!» «Да-да, уже ложимся!» — послушно заверила Руська, выглядывая из-за своей двери. «Мама, а можно щенок на ночь останется в нашей комнате? Я буду за ним следить, чтобы он еще чего-нибудь не натворил, а то вдруг он еще и это новое платье порвет!» «Типун тебе на язык!» В сердцах воскликнула Даша. «Только этого еще не хватало!» «Так и быть, забирайте этого разбойника к себе! Только не вздумайте пустить в постель!» Когда все улеглись, она вернулась в кухню, включила ноутбук и полезла смотреть в интернете, как выглядит шапочка Фроси. Но не удержалась от соблазна. Зашла на сайт конкурса, который не посещала весь этот долгий вечер, и чуть не ахнула. сорок семь голосов! Ничего себе, она рванула вперед! Теперь Даша уверенно держалась на третьем месте. Конечно, это не имело большого значения, так как два более успешных соперника намного опережали ее. Их, скорее всего, Даши уже не догнать. Но все равно приятно, что стольким людям понравились ее пост и список тем. «Даша, тебе бубенчики нужны?» — спросил Ренат, заглядывая в кухню. «Я правильно понял?» От неожиданности она аж подскочила на месте и торопливо захлопнула ноутбук. «Что такое, я тебя напугал?» — удивился муж. «Нет, но...» — то есть да, ты вошел так неожиданно. «Ну, извини, не хотел. Только пришел сказать, что вспомнил, где можно среди ночи взять бубенчики». «Помнишь, у Руськи был тряпичный клоун. По-моему, он до сих пор где-то в кладовке валяется». «Да, помню. Пойдем поищем». Даша хотела подняться, но Руслан жестом остановил ее. «Сиди, я сам найду, а ты отдохни пока». Он направился было к двери, но вернулся и обнял жену. Забыл сказать самое главное. «Дашка, вот честное слово. Ты у меня просто гений. Это ж надо было такое придумать с Дедом Морозом. Я бы никогда! Да что я, никто не смог бы! А ты можешь!» «Сколько лет с тобой живу, а все, не устаю тобой восхищаться». Даша прижалась к мужу и улыбнулась. Все-таки этот ужасный день заканчивался не так уж плохо. И что бы там ни было, почти пять тысяч голосов — это тоже хорошая цифра.